Григорий Григорьевич Черлов. Годы жизни: 1734-1783. Фаворит Екатерины II. Благодаря протекции императрицы получил звание сенатора, графский титул, один из организаторов дворцового переворота 1762 года, генерал-фельдцейхмейстер русской армии, первый президент вольного экономического общества. Родоначальником линии Орловых считается простой солдат, участвовавший в 1689 году в стрельцовском бунте. За храбрость и силу товарищи прозвали его Орлом. Приговорённый к смерти, подходя к плахе, он спокойно оттолкнул ногой мешавшую ему пройти окровавленную голову казнённого до него стрельца. Этот жест произвёл впечатление на царя, и он помиловал орла, до коего по крайней мере предание. Возведённый в чин офицера и получивший дворянство, Иван Орёл или Орлов, как переиначили его фамилию, был отцом генерал-майора и Новгородского генерал-губернатора Григория Ивановича, который женившись в 53 года на дворянке девице Зиновьевой, Имело от неё девять сыновей. Из них пятеро выжили: Иван, Григорий, Алексей, Фёдор и Владимир. Все были гвардейцы, все богатыри как на подбор, и все они пользовались в своих полках уважением среди сослуживцев и могли их увлечь за собой. И в России не было никого выше их ростом и сильнее. В Измайловском полку служил поручиком Григорий Орлов. А его подвигах слагали легенды, он был темой разговоров везде, где собирались солдаты и офицеры, в столичных трактирах, в гвардейских казармах и даже в гостиных царского дворца. Гигантского роста, широкоплечий, с длинными мускулистыми ногами и торсом, словно вырубленным из камня, он считался самым сильным среди измайловцев. В сражении при Цорндорфе Орлов проявил не только отвагу, но и удивительную выносливость. Вокруг него падали убитые и ранены, а он бросился в самую гущу схватки под смертоносную прусскую картечь. Заметив, что Григорий упал, боевые товарищи стали кричать ему, чтобы он спасался. К их изумлению, Орлов встал и вместо того, чтобы выбираться в безопасное место, вернулся в строй. Три раза Орлов был ранен, однако, превозмогая боль, он бросал вызов смерти. Его деяния не ограничивались, как говорили военным поприщам. Он шёл на риск, делая огромные ставки в игре, был заядлым охотником и выходил победителем из кровавых трактирных потасовок. Женщины валялись у него в ногах, заворожённые его красотой и силой. Он был неутомим в постели. Среди тех, кто не устоял перед знаменитым гвардейцем, была Елена Куракина, красивая любовница полковника Петра Шувалова, служившего в том же полку, где и Орлов. С неслыханной дерзостью Григорий похитил Елену, рискуя навлечь на себя гнев одного из всемогущих братьев Шуваловых. Однако, как всегда, Орлов выиграл поединок. Шувалов умер, так и не успев отомстить сопернику. который теперь беспрепятственно наслаждался любовью со слепительной красавицей и ещё больше укрепил свою репутацию отчаянного храбрица. Григорий Орлов появился в Петербурге весной 1759 года в эскорте видного прусского пленника, графа Шверена, бывшего адъютанта императора Фридриха. Графа поселили в одном из лучших домов принимали во дворце, где он проводил время с великим князем. Именно там повстречала будущая императрица Екатерина Орлова о героизме которого уже была наслушана, как и все в столице. Увиденное превзошло все её ожидания. Этот великолепный богатырь был не только самым храбрым, но и самым привлекательным. Он возвышался как башня, над остальными офицерами-сослуживцами и легко мог побороть любого из них. Орлов был ожившим античным героем. Екатерина подумала, что ни один древний римлянин не мог бы сравниться с этим отважным гвардейцем в мужестве и неукротимости воинственного духа, не говоря уже о его мужской силе, ставшей поистине легендарной. Орлов очаровал великую княгиню, и занял особое место в её мыслях. О том, как Екатерина и Григорий Орлов стали любовниками, не упоминается в исторических хрониках. Она была уже опытной женщиной 30 лет, романтической и страстной, с притязаниями на власть. Она нуждалась в мужчине, который самозабвенно любил бы её и столь же самоотверженно отстаивал её дело. Орлов был молодым светским кавалером, прославленным боевым офицером, чья неутомимая энергия и отвага находили себе выход на войне, в пьяном разгуле и любовных приключениях. Ему очень хотелось сделать карьеру, но мешали недостаточно высокое происхождение, малая образованность, да и покровителей не было при дворе. Ему нужна была возможность проявить себя. Вероятно, страсть великой княгини разожгла в нём чистолюбие. А может быть, он полюбил Екатерину так, как до этого не любил никого. Всё это лишь предположение. Одно известно точно: к лету 1761 года, когда война с Пруссией была ещё в полном разгаре и требовала всё новых жертв, когда императрица погружалась, казалось бы, в предсмертное забытье, посылая проклятие в адрес ненавистного Фридриха, Когда Елизавета Воронцова считала дни до свадьбы с Петром, а тот передавал пруссакам секретные военные сведения, Екатерина забеременела от Григория Орлова. Об их связи было известно лишь узкому кругу лиц, поэтому Екатерине удалось скрывать свою беременность. Конечно, Пётр и его ближайшие советники знали об этом. Для него ребёнок был всего лишь одним из доказательств неверности и распущенности Екатерины. Малютке мальчугану, который увидел мир 18 апреля, дали имя Алексей Григорьевич. По этому случаю не звонили колокола, не полили пушки, не было никаких торжеств, ни официальных, ни других. До восшествия на престол Екатерина дала Григорию Орлову слово стать его женой после смерти Петра. Этим она заставила его подумать о том, как ускорить кончину императора. Григорий Орлов поселился в покоях императрицы. Рядом со своей спальней царица устроила известную комнату фаворитов, где жили её любимцы, впредь до выселения одного и перехода в эту комнату другого. Орлов начал вести себя как будущий неофициальный император. Он позволял себе лежать на диване, В то время, как императрица разговаривала со знатнейшими из приближённых и министров, называл царицу на ты, обнимал и целовал её при посторонних, позволяя себе при этом такие вольности, что все краснели, а у Екатерины стояли слёзы в глазах. Но она не смела его остановить, потому что любила его и боялась. 9 октября 1762 года барон де Бретель докладывал из Петербурга герцогу Шуазелю. Не знаю, Ваша Светлость, к чему поведёт переписка царицы с господином Понитовским. Но, кажется, уже нет сомнения в том, что она дала ему приемника в лице господина Орлова, возведённого в графское достоинство в день коронации. Это очень красивый мужчина. Он уже несколько лет влюблён в царицу, и я помню, как однажды Она назвала меня его смешным и сообщила о его несообразном чувстве. Впрочем, по слухам, он очень глуп. Так как он говорит только по-русски, то мне теперь ещё трудно судить об этом. Известен анекдот того же корреспондента, приведённый им как доказательство вольности разговоров, допускаемых императрицей между своим окружением. Григорий Орлов, хваставшийся однажды своим личным влиянием в гвардии, вдруг вздумалось в присутствии государни объявить, что ему было достаточно месяца, чтобы свергнуть её с престола. На что граф Разумовский заметил: "Может быть, мой друг, но за то и недели не прошло бы, как мы бы тебя взёрнули". Впрочем, Орлов мог не задумываться над своими словами. В то время, когда Брейтель обратил внимание на его быстрое возвышение, этот красавец-офицер, равному которому по мужественной красоте не знала Россия, уже принял наследство Понитовского и имел в виду совершенно иное. Григорий Баловень судьбы никогда не был честолюбив в истинном смысле этого слова. Екатерина даже считала, что он страдает недостатком честолюбия. Он принимал участие в государственном перевороте из любви к приключениям, а также повинуясь инстинктивному стремлению, побуждающему человека даже наименее склонного к авантюре принять сторону любимой женщины. Он служил возлюбленной. Григорий Орлов не любил заниматься политикой. Для простого необразованного офицера и солдата это было скучным делом. Ему просто нравилось играть роль из Чеславия. Этот Чеславие побуждал его поскорее сделаться мужем русской императрицы. Он сделал своё дело, возвёл Екатерину на престол и устранил Петра с помощью братьев. Теперь он требовал, чтобы и она исполнила своё обещание, ради которого он и его четыре брата рисковали жизнью и обогрыли руки в крови Петра Фёдоровича. Красавец Григорий не видел к тому никаких препятствий, а она же видела причём ни одно. И всё же не смела заговорить с любимым на языке рассудка. Она уступала под властными просьбами и нежными ласками фаворита. Екатерина любила Орлова чувственной любовью, но она не могла прямо отказать ему. Императрица заявила Григорию, что не может выйти за него, не имея согласия до Государственного совета. Тем временем Орлов и его братия повсюду агитировали в пользу брака, распространяя слухи о хилости и нездоровье Павла Петровича и о необходимости обеспечить русский трон наследником на случай его смерти.